Он решил завести об этом разговор со своей матерью. Может, она припомнит что-нибудь. Но если Петер забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от нее, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между двенадцатью и двумя часами пополудни. Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, Он непременно боявился тебе, сказала мать, вздыхая. Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень. Услышав это, Петр совсем потерял голову. Будь что будет, решил он, а я должен попытать свое счастье. И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери — «Мне нужно сходить в город. Говорят, скоро будет набор солдат, так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын». Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути. И Петер бодро зашагал по дороге, но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, по ельником и, наконец, добрался до самой вершины.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 но никто ему не ответил. — Может быть, все-таки лучше сначала сказать стишки? — подумал Петер, и, запинаясь на каждом слове, пробормотал. — Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. И тут... Петр едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул.